Станция поиска затаилась на краю большого леса. После первых двух дней активности, суматохи, установки купола, разгрузки, наступила тишина. Никто не выходил из станции, и ее тонкие двойные стены заглушали любой звук, раздававшийся внутри. Неподвижное не пугает. Лес начал привыкать к тому, что рядом с ним живет чужое. Павлыш, хоть и был очень занят эти первые дни, с любопытством наблюдал за процессом вживания станции в новый мир. Тем более, что уже были включены камеры внешнего наблюдения, работал метеопункт, а буры, установленные под геокуполом, принялись шустро вгрызаться в землю, началось познание леса и земли, объективное, не связанное с органами чувств, потому что приборы немедленно кодировали информацию. А закодированные понятия ведут к обобщениям закономерным, потому что все планеты состоят из одних и тех же элементов, даже чаще всего в тех же сочетаниях, а живая природа подчиняется общим законам генетики и состоит из тех же белков в любом месте галактики. Разница не в биологической сущности, а во внешних особенностях. Поэтому Павлыш все время ощущал неудовлетворенность от расхождения между накоплением объективных знаний и полным чувственным неведением. Он понимал, что безумие выйти наружу, глубоко вдохнуть этого живого, нестерилизованного воздуха – размять в руке лист дерева или сорвать травинку и понюхать ее, он знал, что за спокойствием окружающего мира таятся силы, враждебные человеку, не потому что они направлены именно против человека, а потому что они абсолютно чужды ему, не знают его и постараются отторгнуть, как только он попытается войти с ним в контакт. На третий день утром Павлыш собрался запустить первый биоскаут. Всего биоскаутов было три. Им предстояло обследовать атмосферу, регистрируя химический и биологический состав ее на разных высотах. Подобные же скауты были и у Клавдии, но их задачей было снятие геологической карты планеты. Разница была в том, что в случае необходимости Клавдия могла заставить скаут опуститься на Землю и даже провести опытное бурение. Скауты Павлыша... Накопители информации, о которой они сообщают по возвращении. Тогда Павлыш проглядывает препарированный скаутом отчет, просматривает снимки, определяет точки, куда следует отправиться самому. Павлыш прошел низким овальным коридором в свою лабораторию. Скауты ждали его, лежа на высоких подставках. Павлыш по программе, разработанной давно и для всех стандартных ситуаций, должен был на первом этапе посылать скауты ромашкой. Каждый вылет соответствовал лепестку ромашки. Длина лепестка 500 километров, высота полета варьируется. Эллипс первого лепестка проходит на высоте 30 километров, Все последующие опускаются ниже. Таким образом исследуется как бы цилиндр атмосферы высотой в 30 км диаметром в 1000. Сама процедура запуска была несложна. Задав скауту программу, Павлыш включил запуск и дальнейшее проходило без его участия. Скаут подмигнул ему зеленым огоньком готовности. Подставка пришла в движение, поднимая скаут к куполу, в котором открылось отверстие, достаточное для выхода в атмосферу. Павлыш, закинув голову, увидел серое облачное небо. Капля дождя упала на шлем скафандра. Павлыш стер ее перчаткой. Щелкнул запуск. Скаут медленно поднялся над подставкой и уверенно пошел к отверстию в крыше. Он поднимался низко жужжа, как толстый жук, вылетающий на охоту. Отверстие в крыше купола закрылось. «Ну вот», — подумал слух Павлыш, — «рабочий день начался».